Джон Конноли, дети доктора Лайл. Даже среди рухлядий и пыли можно и нужно было делать деньги. Немецкие бомбардировщики целые улицы превращали в горы битых кирпичей и в о с п о м и н а н и й Эфелдер в ближайшем времени не усматривал никого.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 Хотя в целом старый Бил, ослабленный нуждами войны, ведет себя нынче нерасторопно. Фелдру с его ребятами скинуть его с хвоста не очень-то сложно. Малышу Тему просто не повезло, и вообще он легко о т д е л а л с я множился слушок, что Блейки Харпера на углу Шафтсбери, где он т ы р и л костюмы из разбомбленной мужской г а л а н т е р е и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 Харпер оказывается являлся компаньоном Билли, а в военную пору умные люди, как известно, ценятся вдвойне. Впрочем, Билли Хилл и ему подобные действовали на другом уровне, чем братья вроде ф е л д е р а хотя ф е л д е р конечно, мечтал о большем. ф е л д е р г р и ф с и Найт звучит как три у юристов. Правда, в действительности они были мелкой рыбешкой, которой кормятся и л о м и водорослями. И не мудрено. Выше всплыть они не могли, чтобы не стать живцом для более крупной рыбы. Всех троих, включая бедолагу Тема, на воль в каком т о смысле выпустили немцы. Началась война, и тюрьмы освобождались от тех, кому досиживать оставалось меньше трех месяцев. Заодно подчищались и борстолы от сидельцев со сроком не больше полугода. Под эту категорию как раз попадали Найт, Грифс и малыш Тем.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 Но амбиции Фелдера не позволяли ту году Мутему удержаться на плаву. Но Билли Хил л тоже п р и д у р к о в н е ж а л о в а л потому что на них не обогатишься. Еще в начале войны банда Хила, л используя машину, ворвалась в Карингтонс на Реджент-стрит и о г р е б л а драгоценностей на шесть тысяч фунтов, сумма до сих пор вводящая Фелдера в ступор. Хил л торговал всем подряд. От шелка до колбасных шкурок и народ г о в а р и в а л что война превратила его в миллионера. ф и л д е р у в противоположность самая крупная удач перепала в сорок первом году. Тогда имснайтом крупно повезло. В тот момент они находились всего-то через улицу от кафе до Пари, вроде как безопасный подвальный танзал на Ковентри Стрит, который в дребезги разнесла немецкая авиабомба, угодившая в вентиляционную шахту.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 И смотрели на постройку, освещенную тусклым лунным светом. Домишка был всего один и торчал над землей древним окаменелым зубом. То, что он уцелел, не вязалось ни с какой логикой, хотя Фельдер давным-давно усвоил, что, как и промысел Божий, пути авиабомб совершенно неисповедимы. Некоторые из них падали и не взрывались.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 И ему необходима протекция, которая дается увы вассальной зависимостью. Кстати, именно это и стало главным камнем преткновения в банде Билли Хила. Однако как ни крути, но только пресловутое подчинение и давало наилучший шанс для ф е л д е р а А Хилл, разумеется, потребует подношения, покрывающего и уровень ф е л д е р а и его уважение к покровителю. Поэтому Фельдер Хорошеньк о подумал и решил вычеркнуть и з д е л а Грифса на один вечерок. А если точнее, то не на вечерок, а навсегда. Грифс слабак и слишком благородный для того, чтобы приглянуться б е л и х и л у Были у этого размазни еще и принципы. Однажды он отказался взять долю от добычи в кафе де Пари, которую ему предложил Фельдер в качестве жеста доброй воли. А ведь г р и ф с тогда даже не был в деле. Значит, обчищать дома мертвецов он соглашался, а обшаривать их тела не желал. Ишь какой чистоплюй! У ф е л д е р а на подобные сантименты не было ни минутки. Убили Хилла, надполагать тоже. Филдер спрятал во внутреннем кармане пальто дубинку со свинцовой сердцевиной, а Найт запасся ножом и деревянным к о с т я т о м с винтами и гайками. Найт был парень рукастый и изготовил себе вещицу самостоятельно, не ч е т а о б ы ч н ы м у л и ч н ы м в о р и ш к а м Впрочем, эти штуковины были больше для показа. Никто из них не ожидал, что пожилая вдова будет фокусничать. Но старики бывают у п р я м ы м и так что иногда их не мешает припугнуть, чтобы б у д и л а с ь память и развязывался язык. Филдер повернулся к Найту. Готов? у И они направились к дому.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 Но ф е л ь д е р у было уже не до таких тонкостей, ведь тогда он пребывал в неком решающем стыке, з а м е р е в между жизнью и умиранием, существованием и небытием, когда время, словно навсегда, з а м и р а е т И какое-то крошечное утешение все же черпалось от понимания, что это конец лишь для одного ф е л ь д р р а Он запоздало надеялся, что это н е к о н е ц для того единственного ф е л д е р а которого он знал и которого будет когда-либо знать. Но понимание пришло позднее, а пока ф е л д е р смотрел на д о м и ш к о с окнами укрытыми вездесущей светомаскировкой, как глаза у сокола. На крыльцо они подниматься не стали, а перелезли через ограду, окружающую дворик.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 Грунтовку холста и смазку яичным белком. Будь он перед тем, как умереть, лучше осведомлен о даре провидения Фельдера, он бы с большим вниманием отнёсся к повествованию и з л о ж е н н о м у узорами на стенах. Они вдвоем подошли ближе. Фельдер протянул пальцы к путанице извилистых линий, которые на поверку оказались чернильными штрихами на, в общем-то, пустых стенах дома. Федор прищурился. Изящная и затейливая роспись напоминала тонкие ветви ползучих растений с извилистыми отростками, как будто внутреннее пространство здесь поработили побеги гибельной поросли, зелень на которую сдуло мертвенное дыхание зимы, если листва могла быть здесь изначально.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 Где была лестница, ведущая на второй этаж? к у х н я же б ы л а с в о б о д н а от о р н а м е н т а вероятно, потому, что в ней не хватало места. Найт в порыве любопытства возратился туда, окинул взглядом раковину и плиту на четыре конфорки, после чего открыл дверку шкафа и обнаружил сеть рисунков, которая местами врезалась во внутреннюю обшивку. И опять же, предвкушая приближение смерти, точнее, Одной из смертей Филдер пережил очередной ключевой момент, точку в событиях, когда жизнь еще можно сберечь. Ведь они еще могли убраться отсюда во с в о я с и и избежать своей участи, хотя вслух они этого не произносили. У обоих на лицах читалось тревожное предвкушение. Филдеру подумалось о Билли Хилли и о своей д о л е в том неслыханном богатстве. Которым война соблазняет тех, кто готов перегрыз за него глотку. Хил вряд ли повелся бы на чернильное проявление безумия. Наоборот, их с о з д а т е л я он счел бы рохли, которого можно запросто взять грубые, отточенные разбойными навыками силой. Они прошли в пыльную столовую с двойными дверями, за которыми располагалась гостинная стой же через полосицей линий.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 В данном случае шум издавали парни, вломившиеся в чужой дом. По ковру глухо зашелестели шаги. Дверь приоткрылась. На это отреагировал первым. Он проскочил вперед так быстро, что ф е л д е р не успел сориентироваться в обстановке. Подельник распахнул створку, с а д а н у в того, кто стоял за дверью. Послышался сдавленный возглас, а затем п р и г л у ш е н н ы е удары и хруст ломких старческих костей.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 Вдова шевельнулась, пробуя встать. Фельдер с одной стороны, а Найт с другой помогли женщине. И хотя весела она не многим более своей одеждой, они с трудом подтащили ее к креслу, в котором она мирно дремала еще несколько минут назад. Принеси ей воды, скомандовал Фельдер, и холодную т р я п и ц у Найт повиновался. ф е л ь д р бережно отвел о т щ е к и женщины прядку седых волос и заправил за ее ухо. Прошу извинить.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 На мелкой плоской груди вдовы Фельдер различил еще одну выемку. в и д а т ь от колена Найта, уж т перелом. Фельдер указал на место пальцем. Здесь болит, спросил он. Женщина еле заметно кивнула. Фельдер з л о покосился на своего подельника. Вам нужно уйти, просипела вдова. Что? не понял Фельдер. Вам нужно уходить. Им это не понравится. Кому? Ты сказал, что она живет одна, воскликнул Найт. В руке у него лучом закаленного лунного света взбеснул л выхваченный нож. Заткнись! Не отводя глаз от женщины, бросил ф е л д е р А кому это не понравится? Уточнил он, но женщина не ответила. Ее взгляд блуждал на книжных пауках над камином. Филдр встал и повернулся к Найту. Если бы тут жил еще кто-то, твое шараханье, он бы уже услышал, буркнул он. А дом все равно надо обшарить. Коль мы тут, хошь не хошь, нужно выжить из него по полной. По прикушке, деньги. Ты же в курсе. А почему тебе ее не спросить, где она держит свое добро? Ты видел размер домишки? Не Букингемский дворец. Наверху от с и л ы пар комнат. у г у но...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 Он знал, что в следующий раз Фелдер может не взять его на дело, и виной всему его дурацкий срыв, будь он н е ладен. В итоге Найт покинул комнату, и вскоре на лестнице п о с л ы ш а л с ь его т я ж е л а я поступ. ь Когда Фелдер оглянулся на вдову, та устало улыбнулась. "Благодарю вас", прошептала она. "За что?" Она кашлянула, от чего с ее губ застроился кровавый ручеек. "За то."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 Беспокоило е д и н с т в е н н о то, как все добро дотащит в безопасное место, не будучи застуканым н полицией или обходом активистов. Попробуй к о б ъ я с н и м наличие мешка полного серебра. Недавние слова старухи, обращенные к нему, он решил игнорировать. Перепал ей пару раз по голове. Ну и что с того? Мало ли, как э т о м о г л о поставить ее мозги на бекрень. Очистив горку, он начал осмотр полок и ящиков.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 Нет, они мои, ответила вдова. ф и л д е р о задаченно выгнул бровь. В его мире женщины научных книг не читали, да и вообще склонности к подобному времяпрепровождению не имели. Филдер слыхал, что где-то на свете существуют женщины ученые, примерно как в Африке обитают загадочные племена, а в Шотландии озера с ч у д и щ а м и Но чтобы встретить одну из них вот так воочию, ну.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 то виду не подала. Доктор Лайл уточнила она. Физик, доктор Лайл. Задумчиво обобщил Фельдер и указал на тенето на стенных узоров. А это тоже физика. Женщина з а к а ш л я л а с ь но выплеск крови теперь был слабым, и ее дыхание было не столь прерывистым. Это, конечно, вряд ли ей по настоящему полегчало.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 Поинтересовался ф е л ь д е р н е з л а б л и в о Нет, я и сама не уверена, что до конца понимаю эту путаницу причинно-следственных связей. ф е л ь д е р внимательно посмотрел на извили линий. И каждая из развилок означает решение, уточнил он. Верно. А это ваша жизнь, спросил он, и голос его невольно дрогнул от изумления. Вот эти развилки, тупики.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 Увидел банкноты на сотню с лишним фунтов, а еще колбаску золотых с о в е р е н о в Найт тотчас ц а п н у л себе парочку монет и спрятал за подкладку. Он знал, что Фелдер собирается передать большую часть добычи Билли Хилу, л и не спорил с напарником. Однако э т о вовсе не означало, что он уже лишился здравого смысла. Быть может, Хил л при кармане в подношении в ы ш в ы р н е т их на улицу. А то еще речью разразиться в назидание, что подачками был его расположение, не купишь. Поэтому золотые соверены облегчат боль разрыва и обеспечат Найту подстраховку на тот случай, а ежели он сам решит ф е л д д р а р к и н у т ь А если Билли Хилл их примет, то оно и к добру. Соверены станут за делом на пути к наживе покрупнее. Найт уже распихивал добро по карманам.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 И Найт понял, что диковинный настенный орнамент исчез. Найту ставился на блеклые лоскутья обоев, которые лепились к голой штукатурке. Какие-то они были похоронные, с т р а у р н ы м и линиями, т я н у щ и м и с я к Найту своими щупальцами листьями. Нет ни чернильных линий, ни точек с инициалами. Правда, на полу по-прежнему стояли горящие свечи. Найт сглотнул.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 Найт нервно озираясь, сунул руку в карман и опять вынул нож. Японский, его гордость и краса, одна из немногих вещиц, к о т о р ы е он прихватил из своей родной Ирландии, когда перебирался в Англию. Ножик свой Найт холил или л е я л а потому ему вообще не хотелось лишний раз пускать в ход о с т р о е гладкое лезвие. Разумеется, фокус со шкатулкой не оставил на самурайской стали ни царапинки. Но уж очень Найт берег свое сокровище, а когда он держал его в руке, то сразу чувствовал себя увереннее. И это ему сейчас, конечно, бы не помешало. у метался. Почему он вошел в одну комнату, а вышел из совсем другой? Элдер! Теперь его вопль вызмел некоторый отклик, хотя и странный, что-то вроде детского х и х и к а н ь я прерванного осторожным шш. Получается, ребенок не один. Детишек как минимум двое. Найт осторожно двинулся по площадке, трогая по дороге двери. Они оказались заперты, кроме т о й что посередине справа она была приотворена. По мере приближения к ней Найт услышал легкую поступь, как будто кто-то бежал вглубь помещения. Звук у шагов вторил о легчайшее эхо, словно комната была нескончаемо длинной и с высоченным потолком.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 Он понял, что тьма за окнами вызвана не драпировкой и даже не естественным мраком, но каким-то воплощенным н е б ы т и е м Наверное, звезды с ночного неба стерлись, а дом плавал в пустоте. Смутно гнетущее ощущение безбрежного одиночества о владело Найтом. То была протяжная тоска безнадежности, столь глубокой.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 к о т о р а я со временем истлеет, как сохлый трупик мухи, п о й м а н н ы й пауком. Над головой послышался шорох. Найта пробрала дрожь. Он страшился, что перехватив его мысль о пауке и мухе, громада комнаты начнет созидать этот образ, обликая его в реальность. Найт поднял взгляд к потолку. Ночнику двери зажегся ярче, посылая свет вширь и ввысь. покуда тот и с к о р к а меня отразился во множестве темных глаз, которые будто капельки о б с и д и а н а проступили на голой штукатурке, Найт различил и д в и ж е н и е х л о п о т л и в о е ш е в е л е н и е переплетающихся ногих форм, креплящихся к потолку толстыми, усеченными конечностями. Сейчас, к о п о ш а с ь как насекомые, они всем скопом спускались по стенам. Не спуская обсидиановых глаз Найта, это были младенцы, сотни их, каждый отроду не старше нескольких месяцев, живые и вместе с тем нет. На их тельцах виднелись рябы е пятнышки т л е н а Найт молча наблюдал, как они стекаются со стен. Откуда-то сзади протянулась невидимая ручонка.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 нос, глаза, они исследовали его, пробовали на вкус все больше и больше множеств числом. Наконец Найт затерялся под их телами. Его смерть наступила под к о п о ш е н и е м существ, купающихся в непередаваемой н а в и з н е его тающей живой плоти. Уход человека они сопровождали плачем. Филдер.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 Кто-то спускался по лестнице. ф е л д е р не б р о н и л с я не дрался и не вопил. Он пошел вслед за звуком. Нэт сидел в подвале, сидел боком на стуле, голова откинута, пустые, проломленные глазницы, не зрячие, уставлены в потолок. Стены подвала были опоясаны полками, а на них теснились колбы и склянки, не единый пустой.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 А из них появились дети. Одни не более чем новорожденные несмышленыши, другие ж е с т а р ш е и явно осмотрительней. Их гнев воспринимался как нечто холодное и колющее, потому как нет на свете гнева сравнимого с детским. Филдер ощущал его как множество хирургических крючков и скальпелей, кромсающих его плоть.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 его собственная чернильная линия и ставшая затем в ничто. Джон Коннели, дети доктора Лайл, текст читал Владимир Князев, монтаж Александр Гамилюк.